Когда Джонни, бледный, но сосредоточенный, появился в дверях вестибюля западного крыла больницы, репортеры вскочили и кинулись к нему. На нем была белая рубашка с открытым воротом и джинсы, которые явно были ему велики. На шее отчетливо выделялись рубцы, следы операций. вспышки выстреливали в него теплым огнем и заставляли щуриться. Посыпались вопросы. Стойте, стойте, закричал Вейсик. Он еще не совсем оправился. Он хочет сделать короткое заявление и ответит на несколько вопросов, но только если вы будете соблюдать порядок. Отодвиньтесь, а то трудно дышать. Зажглись два телевизионных Юпитера, залив вестибюль неестественно ярким светом. В дверях толпились врачи и сестры. Джонни отшатнулся от Юпитера, подумав, наверное, это и есть Дроммонда в свет. У него было ощущение нереальности всего происходящего. А вы кто? рявкнул один из репортеров на вейзека. Я Самуэль Вейзак, врач этого молодого человека. Атмосфера слегка разрядилась. Джонни, как вы себя чувствуете? спросил Вейзак. Был ранний вечер, и загоревшаяся кухня Элин Меоган промелькнуло сейчас далеким и незначительным видением, лишь тенью воспоминания. Вполне прилично ответил он. Так что вы хотите сказать? крикнул один из репортеров. Ну, сказал Джонни, в общем, так. Мой физиотерапевт, женщина по имени Элин Меуган. очень милая женщина, она помогла мне восстановить силы. Видите ли, я попал в аварию, и одна из телекамер надвинулась перевшись прямо в него, и на какое-то мгновение он замялся. И здорово ослаб. Мускулы как бы отказали. Сегодня утром мы были в физиотерапевтическом кабинете, процедуры уже заканчивались, и тут я почувствовал, что ее дом горит. То есть, если быть более точным, Боже, ты говоришь как кретин. Я почувствовал, что она забыла выключить плиту. И что за навески в кухне вот-вот загорятся. Тогда мы пошли и вызвали пожарную команду. Вот и все. На какое-то мгновение воцарилась тишина, пока репортеры переваривали сказанное. Я что-то почувствовал, вот и все. А затем вновь посыпался град вопросов, и в шуме голосов уже ничего нельзя было разобрать. Джонни беспомощно оглянулся, он ощущал себя одиноким и очень уязвимым. Давайте по очереди, закричал Вейзик. Поднимайте руки. Вы что, в школе никогда не учились? Поднялись руки, и Джонни указал на Дэвида Брайта. Можете ли вы назвать это экстрасенсорным опытом, Джонни? Я бы назвал это предчувствием, ответил Джонни. Я как раз кончил делать приседания. Мисс Меггин подала мне руку, чтобы помочь встать. И я уже все знал. Он указал на кого-то еще. Мел Аллен, Портлендская Санд-Телеграм, мистер Смит. Это было похоже на картинку, мысленное изображение. Нет, совсем нет, сказал Джонни, хотя уже не мог вспомнить, как все это было на самом деле. С вами такое случилось прежде, Джонни? спросила молодая женщина в брючном костюме. Да, несколько раз. Можете рассказать нам о других случаях? Нет. Пожалуй, нет. Один из телерепортеров поднял руку, и Джонни кивнул ему. Бывали ли у вас подобные прозрения до несчастного случая и последующей за ним комой, мистер Смит? Джонни заколебался. Все вокруг замерло. Телевизионные юпитеры жарко светили ему в лицо, подобно тропическому солнцу. Нет, сказал он. Снова посыпался град вопросов, и Джонни беспомощно посмотрел на Вейзека. "Хватит, хватит", закричал тот. Когда шум утих, он взглянул на Джонни. "Вы устали, Джонни?" "Я отвечу еще на два вопроса", сказал Джонни. "А затем на самом деле у меня был трудный день". "Да, мадам", он показал на полную женщину, которая протиснулась между двумя молодыми репортерами. "Мистер Смит," Спросила она громким зычным голосом, будто идущим из трубы. Кто будет выдвинут в президенты а демократа в будущем году? Этого я вам сказать не могу, ответил Джонни, искренне удивлённый таким вопросом. Откуда мне знать? Снова поднялись руки. Джонни указал на высокого мужчину в темном костюме с лицом трезвенника. Тот сделал шаг вперед. В его облике было что-то чопорная и змеиное. Мистер Смит, я Роджер Дьюссо из Люстонской сам. И мне бы хотелось знать, представляете ли вы себе, почему именно у вас открылся такой исключительный дар, если, конечно, он у вас действительно открылся. Почему у вас, мистер Смит? Джонни откашлялся, прочищая горло. Если я правильно понял, Вы просите, чтобы я обосновал нечто такое, чего не понимаю сам. Я не могу этого сделать. Не обосновать, мистер Смит, просто объяснить. Он думает, что я их дурачу или пытаюсь дурачить. Вейзек подошел к Джонни. "Быть может, я отвечу на ваш вопрос", сказал он. "Или по крайней мере объясню, почему на него нельзя ответить". "А вы что?" Тоже ясновидящий, холодно спросил Дьюсса: "Да, как все неврологи. Нам без этого нельзя", сказал Вейзак. Раздался взрыв смеха, и Дьюсса покраснел. "Леди и джентльмены, представители прессы, этот человек провел четыре с половиной года в коматозном состоянии. Мы, изучающие человеческий мозг, не имеем ни малейшего представления о том, почему Джон оказался в нем или почему из него вышел" И всё по одной причине. Мы не понимаем сути коматозного состояния, как не понимаем и что такое сон или простой акт пробуждения. Леди, джентльмены, мы почти ничего не знаем даже о мозге лягушки или муравья. Можете меня цитировать. Видите, я ничего не боюсь. Так? Снова смех. Вейзек им нравился, но Дюса не смеялся. Вы можете также меня цитировать, когда я говорю, что этот человек стал обладать совершенно новой или очень старой человеческой способностью. Почему? Если я и мои коллеги почти ничего не знаем даже о мозге муравья, как я отвечу почему? Могу однако обратить ваше внимание на некоторые интересные моменты, которые, впрочем, не обязательно должны иметь какое-то значение. Один участок мозга у Джона Смита, правда, очень маленький, полностью поврежден. Но для мозга все участки важны. Джон называет его «мертвой зоной, а там, по всей видимости, находится ряд элементов памяти. Все уничтоженные воспоминания, очевидно, были частью определенной подгруппы. Туда входили названия улиц, проездов, дорожные знаки, Эта подгруппа составляет часть группы понятий, определяющих расположение предметов на местности. Небольшая, но полная афазия, судя по всему, затронула как языковые, так и зрительные способности Джона Смита. В порядке компенсации другой крошечный участок его мозга, по-видимому, проснулся. Он расположен в районе темени. Это один из наиболее сложных участков передового или думающего мозга. Посылаемые им электрические импульсы совсем не такие, какими должны быть, правильно? И еще. Семенной участок имеет какое-то отношение к осязанию. В какой степени сказать трудно. И расположен совсем близко к той части мозга, которая определяет и отождествляет различные формы и структуры. Так вот, По моим наблюдениям, озарения у Джона всегда вызываются предварительным контактом. Тишина Репортеры судорожно записывают. Телевизионные камеры, которые было придвинулись, чтобы показать крупным планам Вейзека, сейчас отъехали, чтобы захватить в кадр и Джонни. Так Джонни снова спросил Вэйзека: "Мне кажется, Внезапно сквозь толпу репортеров протиснулся Дьюсса. Джонни подумал, что он собирается сделать какое-то опровержение. Затем он увидел, как Дьюсса стаскивает что-то с шеи. "Пускай продемонстрирует нам свои способности", сказал Дьюсса. Он держал медальку на тонкой золотой цепочке. "Посмотрим, что вы сделаете с этим". "Ничего вы не посмотрите", сказал Вейз. Его седоватые густые брови грозно сдвинулись. И он воззрился на Дюса, как пророк Моисей. Этот человек не цирковой факир, сэр. А что, если вы меня дурачите, спросил Дюса. — Либо он может, либо нет, верно? Пока вы нам тут рассказывали обо всем, я и сам подумал кое о чем. например, о том, что такие парни ничего не могут сделать, когда их просят, а значит им грош цена. Джонни окинул взглядом репортеров. Они смотрели на него во все глаза, нетерпеливо ожидая ответа. Исключение составлял Брайт, у которого был несколько смущенный вид. Джонни вдруг почувствовал себя христианином, брошенным в яму кольва. Они все равно будут выигрыши, подумал он. Если я смогу сказать ему что-нибудь интересное, они получат материал на первую полосу. Если не смогу или откажусь, состряпают филиту. Ну что, спросил Дьюса. Медаль раскачивалась на цепочке, зажатой в кулаке. Джонни взглянул на Вейзека, но тот с отвращением отвернулся. — ка ее сюда, сказал Джонни. Дьюса передал медаль. Джонни положил ее на ладонь. Это оказалась медаль с изображением святого Христофора. Джонни выпустил тонкую цепочку, и когда она с сухим шуршанием выросла желтой горкой на ладони, прикрыла ее рукой. Наступила мертвая тишина. У двери стояла группа врачей и медсестер. к ним подошли несколько больных. Они уже выписывались, собирались уходить и были поэтому в верхней одежде. В конце коридора, ведущего в комнату отдыха с телевизором и настольными играми, сгрудились больные. Из главного вестибюля подошли посетители. Воздух был наэлектризован, как будто где-то рядом проходила линия высокого напряжения. Джонни, бледный и худой, в белой рубашке и мешковатых джинсах, стоял молча. Он так сжал медаль в правой руке, что при свете телевизионных юпитеров были ясно видны вздувшиеся вены. Перед ним в темном костюме стоял Дюса, спокойный, непогрешимый и суровый, как судья. Время словно остановилось, ни кашля, ни шёпота. "О", тихо сказал Джонни, и затем Вот как. Пальцы его медленно расжались. Он взглянул на Дюса. "Ну?" спросил Дьюса на уже совсем другим голосом. Вся его агрессивность вдруг исчезла. Исчез и усталый, нервный молодой человек, только что отвечавший на вопросы репортеров. На губах Джонни играла полуулыбка, но ничего теплого в ней не было. Голубые глаза потемнели, Взгляд их стал холодным и отсутствующим. У Вейзи по мороз пробежал по коже. Потом он рассказывал, что увидел лицо человека, наблюдающего в сильный микроскоп интересную разновидность инфузории туфельки. "Это медаль вашей сестры", сказал Джонни, обращаясь к Дьюссе. Ее имя было Анна, но все звали ее Терри. Это ваша старшая сестра, Вы любили ее. боготворили землю, по которой она ходила. Внезапно голос Джонни Смита, неузнаваемый и жуткий, изменился. Теперь это был высокий, срывающийся и неуверенный голос мальчишки-подростка. Это тебе, Терри, на случай, если будешь переходить Lisbon стрит на красный свет или пойдешь гулять с каким-нибудь парнем, из... не забудь, Терри, не забудь! Толстуха спрашивавшая у Джонни, кого демократы выдвинут в будущем году кандидатом на пост президента, испугно охнула. Один из телеоператоров хрипло пробормотал: "Боже правый". "Хватит", прошептал Дюса. Лицо его посерело, глаза выкатились, а на нижней губе заблестела слюна. Руки бессильно потянулись к медали, золотая цепочка была теперь обмотана вокруг пальцев Джонни. Медаль покачивалась, отбрасывая гипнотические лучи света. "Не забывай меня, Терри! — умолял мальчишеский голос. "И не прикасайся. Пожалуйста, ради бога, Терри, не прикасайся. Хватит! Хватит, сукин сын!" Джонни вновь заговорил своим голосом. Она не могла без наркотиков. Потом перешла на чистый спирт. А в двадцать семь лет умерла от разрыва сердца. Но она носила ваш подарок десять лет рожь. Она помнила о вас, никогда не забывала, никогда не забывала, никогда, никогда, никогда. Медаль выскользнула из пальцев Джонни и упала на пол с тонким мелодичным звоном. Джонни спокойно, холодно и отрешенно смотрел в пустоту. Дьюс, сдавленно рыдая позолу его ног поисках медалей, а вокруг царило полное оцепенение. Сверкнула фото вспышка, Лицо Джонни просветлело и стало его прежним лицом. На нем появилось выражение ужаса, а затем жалости. Он неуклюже присел рядом с Дюса. «Извините, — "Извините", сказал он. "Извините, я не хотел". Дешевка, лавччило, завопил Дюса. — "Это ложь, ложь, все ложь!" Он неловко ударил Джонни ладонью по шее, и тот свалился, сильно стукнувшись головой об пол. Из глаз посыпались искры. Поднялся шум. Он как в тумане увидел Дюса, тот яростно пробивался к выходу. Вокруг Дюса и Джонни толпились люди, их ноги казались Джонни внезапно выросшим лесом. Рядом очутился вейзик и помог ему сесть. Джон, как вы? Сильно он вас не так сильно, как я его. Все нормально. Джонни пытался подняться. Чьи-то руки помогли ему. Его покачивало и подташнивало. Еще немного и вывернет наизнанку. Произошла ошибка, ужасная ошибка. Полная женщина, спрашивавшая насчет демократов, пронзительно вскрикнула. Дюса грохнулся на колени, хватая за рукав ее цветастой блузы. А затем устал и вытянулся на кафеле около двери, который так рвался. Медаль с изображением Святого Христофора была по-прежнему у него в руке. Потерял сознание, сказал кто-то. Глубокий обморок. Я виноват, сказал Джонни Сэму Вейзуку. Ему сдавили, и жали горло слезы раскаяния. Это все я виноват. Нет, сказал Сэм. Нет, Джон. Джонни высургдился из рук Вейзка и направился к лежавшему Дюса, который начал приходить в себя и моргал, тупо глядя в потолок. К нему подошли двое врачей. Что с ним? спросил Джонни. Он повернулся к репортёру в брючном костюме, но та в страхе рванулась от него. Джонни повернулся в другую сторону, к телерепортёру, который спрашивал, были ли у него прозрения до аварии. Джонни вдруг почувствовал, что непременно должен кому-нибудь все объяснить. Я совсем не хотел причинить ему боль, сказал он. Честное слово, не хотел. Я не знал. Телерепортер попятился к лестнице. "Конечно", сказал он. "Конечно, не знали. Он сам напросился, все это видели, только не трогайте меня, ладно?" У Джонни дрожали губы. Он тупо уставился на репортера. Он был все еще в шоке, но начинал уже кое-что понимать. Да начинал понимать. Телерепортер попробовал изобразить улыбку, но у него лишь отвисла челюсть, как у мертвеца. Только не трогайте меня, Джонни, пожалуйста. Все совсем не так, сказал Джонни или попытался сказать. Он уже потом не решился бы утверждать, что вообще издал какой-то звук. Не трогайте меня, Джонни, ладно. Репортер отступил к своему оператору, который упаковывал аппаратуру. Джонни смотрел на репортера, застыв на месте. Джонни начал трясти. Вам же будет лучше, Джон, сказал Вейзек. За ним стояла медсестра, белый призрак, подручная волшебника. Колдуя над тележкой с лекарствами этим раем наркомана, миром сладких грез. Нет, сказал Джонни. Его еще трясло, а вдобавок прошибло холодным потом. Никаких уколов. Я по горло сыт уколами. Тогда таблетку, и никаких таблеток поможет вам заснуть. А он сможет заснуть, этот Дюса. Он сам напросился. Провормотала сестра и вздрогнула, поймав взгляд Вейзека. но тот лишь ухмыльнулся. А она ведь права, сказал он. Сам напросился. Решил, что вы, Джон, торгуете пустыми бутылками. Вам надо хорошо выспаться. И всё станет на свои места. Я сам засну. Джонни, пожалуйста.